которая стремится к атакующим комбинационным действиям. Однако, на мой взгляд, в характер игры клуба следует внести некоторые коррективы. Я лично не сторонник чистой зонной защиты. Более прогрессивным считаю комбинированный метод обороны, то есть сочетание зоны с персональной опекой самых опасных игроков соперника. Мне не хотелось бы анализировать игру Киевлян в прошлом Ну, по моему мнению, одна из главных ошибок Динамо в матчах с Горником и Фиорентиной была в отказе от персональной опеки Любанский, Шалтысика, Амарильдо, Досисти. Действу защитников, как и футболистов среднего и атакующего звена не должны ограничиваться сугубо номенклатурным характером. Я подразумеваю умение защитников подключаться к атаке. Самые интересные планы и надежды связаны у меня со звеном полузащитников. Мончан, Серебренников, Боговик, Трошкин вернеешь опытные футболисты. Мне лично больше импонирует схема 4-3-3, но это вовсе не означает, что во всех матчах чемпионата команда будет ее применять. Тактику будем планировать исходя из особенностей соперника и места проведения встречи. В киевском дубле подрастает немало перспективных парней. Мне нравится Кондратов, Зуев, Соанов, Глохин, Дамин, Костюк. Молодым нужно верить в себя, не теряться от временных неудач. Киевское Динамо образца 1971 года должно стать командой с гибкой обороной, мобильной полузащитой и агрессивным нападением. В этом сезоне будем соревноваться за одно из призовых мест. Честно говоря, в планах нового наставника меня интересовало конкретно лишь одно: найдется ли в них место и мне. Меня кровно интересовало, будут ли вновь в команде крайние нападающие, ибо расстановка 4-4-2, принятая Масловым, не оставляла места крайкам. А я теперь все глубже понимал, что именно на левом краю передо мной открывается перспектива. Удар с левой ноги заставал защитников врасплох. И хотя они нередко прибегали к самому простому приему сбивали с ног, это не могло остановить меня. В матчи на юге мы, как обычно, остановились в Гагре и ездили играть в соседний поселок Леселидзе, где было более-менее приличное поле. Селили в меня надежду. В матче с Ленинградским Динамо мы с Владимиром Анищенко играли чистых крайних и просто-таки таранили защиту соперников. В середине первого тайма я забил гол, доставший мне несказанное наслаждение. Несмотря на дождь со снегом и вязкое поле, мне удалось резким рывком по краю опередить защитников и выйти практически без помех один на один с вратарем. Спустя минуту повторилась почти аналогичная ситуация, только теперь ушел от защитников Володя. Когда мы грязные и промокшие, На счастливых и довольных возвращались в Украину, я сказал Нищенко. Когда ты на своем месте игра получается. Всегда бы так. Если всегда играть по одному шаблону, быстро раскусят. Охладил мой энтузиазм Володя. Ничего не сдавался я. Если нормально будут питать мечами, пусть меня попробуют удержать. В последних словах я выдал сокровенное желание: получать мячи, чтобы бить и бить поворотом из разных положений и как можно чаще. Мне тогда и в голову не приходило, что даже знаменитый Пеле не мог требовать такого. И сам нередко возвращался в защиту, помогая товарищам, и там искал для себя начало атаки, а не ждал, когда ему преподнесут мяч на блюдечке с голубой каемочкой. Прошли годы, прежде чем я научился играть по всему полю, Я радовался, когда удавалось выдать товарищу верный мяч. Во второй половине мая меня вызвали в Москву. Сборная СССР отправлялась на юношеский турнир УЕФА, считавшийся неофициальным чемпионатом Европы. На турнире все было организовано как у взрослых. 16 команд разбиты на 4 подгруппы. Победители попадали в финал и продолжали бороться за кубок УЕФА. Разве что регламент жестче, игры проводились через день. Сборную вновь возглавил Евгений Иванович Лядин. Из Киева было четверо: Валерий Зоев, Александр Дамин, Руслан Сланов и я, одногодки из дубля. И потому мы держались друг друга и на тренировках, и в свободное время.